Глава двенадцатая. Рунов кол Макаши Ближе к вечеру Норман пригласил в кабинет гостивших у него княжичей с женами. Как ни крути, а Максим был прав, ярославские и тверской князья прислали наследников не для досужего развлечения. По нынешним временам юноша женятся к четырнадцати годам, одновременно получая в управление один из уделов. С этого момента начинается суровая жизненная учеба. Княжич правит как умеет и готовится заместить своего отца. Тот факт, что князья послали в Медвежий замок своих старших сыновей, говорил не только о желании сблизиться. Молва широко разнесла истории о доблести и воинском умении карельского правителя. Наследники должны были научиться воевать по-новому. Вот производственные и торговые дела князей не интересовали. Правитель должен собирать налоги, фактории с торговлей удел купцов и промышленников. Зачем звал князь? Оба княжича вошли без робости, вероятнее всего сработала привычка быть в центре внимания. Зато юные жены сжались к мужьям. «Выбирайте себе места по нраву, усаживайтесь, поговорим о вашем обучении», — тихо сказал Норман, — и взял с конторки два листочка с распечаткой расписания занятий на первую неделю. Два юных семейства немного потоптались на толстом персидском ковре из шелковой нити, затем переставили кресло и сели таким образом, что княжичи оказались рядом, а жены за их спинами. Норман сделал вид, что занят чтением, однако на самом деле исподволь наблюдал за гостями, Ему хотелось оценить их реакцию на интерьер кабинета. Если в дубовом тереме отделка была роскошной, то здесь стиль барокко буквально давил шикарными резными панелями, вычурной мебелью и обилием настенных канделябров. Но центральной частью интерьера являлась картина за спиной хозяина. Огромное во всю стену полотно изображало сюжет из «Нового завета», который Софья Андреевна со своими учениками назвали Голгофа. Выдержав паузу и насладившись изумлением гостей, Норман протянул листочки. «Здесь расписание занятий на ближайшую неделю. Вы уже освоились на новом месте, пора переходить к делу». «День начинается с гимнастических упражнений. Зачем нам это?» глянув на листок, спросил Федор Александрович. «Ты думаешь, что я родился таким широкоплечим?» усмехнулся Норман. «Через полгода и ты станешь таким же крепким и сильным». «Сила и здоровье даны человеку Богом», возразил княжич. «Я тебя не в преисподнюю зову, а на ресталище, где ты укрепишь и силу, и дух». — Что такое стратегия и тактика войны? — глядя в расписание, спросил Василий Васильевич. — Ты стратегемы грека Феопонта читал? — Только первую книгу «Осада и оборона». — Ответь, как победить половцев в четверть меньшим войском? — откинувшись в кресле, спросил Норман. — Какой смысл мне с ними воевать? — ответил княжич. «Мне повторить свой вопрос, или ты его запомнил?» — почти прошептал Норман. «Я могу выиграть одно или два сражения, но в конечном итоге половцы меня побьют», — вскинув подбородок, ответил юноша. «Обязательно побьют. Я в прошлом году взял дербент и сравнял с землей четыре улуса. А войско мое ты со стены видел. Прежде чтения книг надо выучить буквы». Прежде начала войны надо выучить военное дело. «Курица никогда не заклюет лесу, слабый никогда не победит сильного», возразил Василий Васильевич. «Тебе рассказать о битве при Сардах, где персы разбили втрое превосходящего по силе врага?» «Встали в ущелье или в лесу?» предположил княжич. «В чистом поле. Пеших выстроили наравне с врагом». «В шеренгу поставил двенадцать человек против тридцати улидейцев, с ехицей ответил Норман. «И победили? Невероятно. В чем же хитрость?» Когда греки пошли в атаку, персы позади своего войска подняли треноги с площадками для лучников. «Как все просто!» — разочарованно воскликнул Василий Васильевич. «Чем проще, тем надежней. Мудреные маневры запутают полки» а воеводы сорвут глотки от крика. В общем-то, княжичи не ерепенились по поводу расписания занятий, их больше смущали указанные науки, к примеру, воинские команды. Зачем этому учиться? В дружине опытные воины и без команд встанут как надо и пойдут ровно, когда потребуется. Тут еще тактика построения с тактикой маневра и тактикой ведения боя, Норман не спеша давал краткие пояснения отличий простого строя от линии защиты или развернутых в атаку шеренг. Закончив с разбором расписания для княжичей, взялся за их жен, чем несказанно удивил и мужскую, и женскую половины. Юные мамаши сначала попытались возмутиться, мол, шить-вышивать умеем, прясть и ткать научены, Евангелие наизусть знаем. Стоило Норману заикнуться о развивающих играх для детей, как жены моментально притихли и принялись изучать свое расписание. На утреннюю разминку княжичи пришли вовремя. Юноши сначала долго таращились на иссеченной шрамами торс Нормана, затем стеснительно разделись, но к этому моменту разминка закончилась. После непродолжительного отдыха, Княжеская сотня разделилась на пары, и начался спарринг на тяжелых рапирах. Василий Васильевич с Федором Александровичем выбрали тренировочное оружие под свою руку, затем принялись азартно выяснять, кто из них ловчее. Норман не вмешивался, пусть потешится, а Хилл ими займется только завтра, и после этого княжечи больше никогда не скрестят мечи, даже учебные. Наступит час — когда оба станут великими князьями. Между ними изначально должно сохраняться равенство без каких-либо воспоминаний о количествах побед и поражений, пусть даже на тренировках. Впрочем, юноши достаточно быстро забыли про оружие, обоих захватило зрелище учебного фехтования княжеской сотни. Стремительные атаки с уколами, косыми или прямыми рубящими ударами не могли не вызвать восхищение у понимающего человека. Ну а заключительная часть с рукопашным боем окончательно вправила княжичам мозги. Они, наконец, осознали пропасть между уровнем подготовки дружины в медвежьем замке и в их родных имениях. «Не эти княжичи», — подбодрил юноша Норман, — «настанет и ваше время, выучите своих воинов и побьете врагов». «Возможно ли?» Недоверчиво спросил Федор Александрович, ты свою дружину каждый день обучаешь, а у нас сплошь гончары с рыночными торговцами до да землепашцами. Уже хорошо, что ты это понимаешь. Придет час, обучишь свою сотню, затем другую, а после пятой сотни враги разбегутся, заслышав твое имя. Проще со степняками дружить, не согласился Федор Александрович. Дал хану серебра и получил тумен. Половцы к нам охотно идут, и бакшиш малый требует, — поддержал товарища Василий Васильевич. «Вы должны о детях и внуках заботиться, а не под ноги смотреть», — резко ответил Норман. «Сколько серебра ваши деды-прадеды в степь отвезли? Сложи его в одну кучу и веди сегодня на врагов десятитысячное войско». «Сегодня легко говорить о вчерашнем дне», — так же резко ответил Федор Александрович. «Нам без половцев никак не обойтись». «Привадите помощничков на свою голову. Настанет время, они незваными придут, и бакшиш за так стребуют. «Зря ты на них наговариваешь». «Все, закончили споры на эту тему. Сотня пополам разделилась. Берите щиты и становитесь в ряд», — прикрикнул Норман. «Действительно, незачем затевать пустой разговор. Княжичи жили, не зная своего будущего». Сегодня Золотая Орда поставляла для междуусобиц своих воинов. Четыре последних правителя из рода Рюриковичей или откупались от поставок воинов своим конкурентам, или перебивали предыдущий откуп более крупным кушам. Решив поподробнее узнать у Максима историю самоуничтожения древнего княжеского рода, Норман отправил посыльного за Захаром Дедыком. Подравнялись, он скомандовал словно сержант на плацу. «Щиты к ноге!» «Левая шеренга атакует, правая отбивается!» «Нил, бери команду над левыми и начинаем!» Шеренги принялись поочередно наскакивать одна на другую. Подобные занятия необходимо проводить ежедневно, отрабатывая взаимодействие между воинами до интуитивного уровня. Практически во всех полках воины от усердия не раз ломали друг другу ребра». Неправильно подпер товарища плечом или ненароком выставил локоть, и все готово. Сопровождай друга в лазарет. Встав вместе с молодыми, не старше 19 лет парнями, княжичи сначала хотели показать свою удаль, да быстро скисли. Щит надо было держать анатомически правильно, когда скелет человека гасит удар, словно пружина. Естественно, оба наследника этого не знали и не умели, Они принимали удары на грудь и быстро сбили дыхание. После очередного столкновения Василий Васильевич получил краем щита в лоб, а Федор Александрович разбил губу. «Прекратили упражнение! Перестроились в одну шеренгу!» Норман отвел княжичей в сторонку. «Мы сейчас вместе пройдем вдоль строя, и вы сосчитаете воинов с кровью на лице». «Пустое!» — отмахнулся Василий Васильевич. На такие царапины незачем обращать внимание. Проходя мимо своих воинов, Норман придирчиво осматривал экипировку, иногда заставляя поправить сбившиеся наплечные ремни или одернуть вставший колом под доспешник. Вроде бы мелочь, но подобная небрежность может послужить причиной досадной травмы. Ты хотел нас унизить? со злым прищуром спросил Федор Александрович всего лишь показать еще одну причину, по которой вы должны серьезно относиться к своему обучению. Мы и так шли на стенку в полную силу. Воевать надо не силой, а умением. Оба дышите, как загнанные кони. Ладно, мне пора заняться другими вещами. Воевода, — Норман указал на Захара Дедыка, — отведет вас к лекарю, затем покажет стрельбище. «Мы отлично владеем луком», — решительно возразил Василий Васильевич. «Насильно заставлять не буду. Генуэзцы Савиола и Рокко обучают огненному бою». Норман направился к своему дворцу, только не в свои жилые покои. Он шел в северное крыло, где на третьем этаже жила припортальная братва. Первые два этажа занимали госпиталь с учебным классом и комнатами для будущих медиков — Краткое знакомство с наследниками князей Твери и Ярославля испоганило настроение. Гнашистые ребята по любому поводу становились на дыбы, требуя к себе особого отношения. В крепостных воротах возник затор. Телега кузнецов зацепилась передним колесом за ограждение и встала намертво. Столпившийся люд материл нерадивого возничего а тот оправдывался лихими пушкарями, которые перед его носом шестеркой цугом на рысях закатили новую пушку. Норман поздоровался с народом и заглянул в повозку. Ровными связками по дюжинам там лежали бердыши. Интересная новинка и явная подсказка со стороны Максима. Тыльная сторона лезвия за счет пробитых штампом отверстий стилизованных под цветочный узор, выглядела как сеточка. Подобное оружие должно было появиться в конце XIV века, как результат развития популярной сейчас с улицы. Бердыш, как и алибарда, оружие для плотного строя, но обладает еще двумя качествами. Его удобно использовать в качестве опорной сошки для тяжелых мушкетов, а сменив хват, можно рубить в сутолоке, как коротким мечом. «Дорогу князю! Освободите дорогу!» — закричал начальник караула. «Выпрягай коня! Люди, помогите разгрузить телегу, иначе мы тут до полуночи проваландаемся. «Много ли бердышей завезли?» — остановив суетящегося стражника, спросил Норман. «Так они бердышами называются?» На стрельбище господин Савиола все время твердит «Алабарда да Алабарда!» Он привык к генуэзским алебардам, они хороши против пеших и конных. «Андрей Федорович, а нам сделаешь генуэзские алебарды?» «Да ну их!» — отмахнулся Андрей. «Слишком длинные. Тебе хочется стоять с алебардой в руке, с мушкетом за спиной и с тесаком на поясе?» «Не хватает торбы и запасных сапог на плече», — пошутил стражник. Именно алибарды послужили главной причиной разгрома генуэзской пехоты на Куликовом поле. Шеренги генуэзцев в результате маневра русских полков смешались с войсками литовцев и степняков. Алибарды пришлось бросить и встать перед атакующей пехотой Дмитрия Донского с короткими тесами в руках. «Что еще нового завезли оружейники?» — продолжил расспросы Норман. «Для княжеской сотни легкие шлемы и нагрудники», — ответил стражник и, указав на оружейные склады, продолжил. «Вон, последняя телега выгружается». Норману захотелось посмотреть на новинки кузнецов, которые могли появиться только стараниями Максима. Осмотр доспехов в первый момент озадачил. Если бердыши полностью соответствовали своему боевому назначению, то защитная амуниция — оказалась просто красивыми железяками тонкая жесть керасы с медвежьей мордой по центру могла противостоять разве что удару кинжала а шлем выглядел шикарно спора нет витой шнурок вместо ремешка кокарда с гербом замка изящная форма в непонятном стиле то ли римского центуриона то ли дореволюционного пожарника говорила о фантазийной идее автора Желая получше рассмотреть, Норман взял шлем в руки. Ну да, тонкий металл исключал боевое использование. Закравшееся у него подозрение мог подтвердить только дьяк, который отвечал за оружейные кладовые. «Что еще привезли для княжеской сотни?» — последовал провокационный вопрос. «Полный комплект одежды красного цвета вместе с сапогами и плащами» — последовал незамедлительный ответ. Норман развернулся и быстрым шагом направился к Максиму. Кроме него больше некому было придумать подобную киношную мишуру. Разукрашенная гвардия у дверей вообще придумана всякими режиссерами для красоты кадра. По жизни в дворцовых комнатах стояли слуги. Их обязанностью было открывать перед важными персонами двери, пододвигать кресла и выполнять прочие мелкие поручения причем у высшей знати Петербурга в слугах ходили только дворяне. История знает множество случаев, когда они весьма зло шутили над забывшимися гостями. Максим находился в приемном покое, его ловкие пальцы наносили на царапины княжичей бесцветный клей. Разговаривая, словно бы с самим собой, профессор неизвестных наук по причитал, что таким молодцам-удальцам надо быть осмотрительнее, когда становишься в строй с опытными воинами. Мол, закаленные в боях дружинники могли ненароком и зубы выше битей кости поломать. Василий Васильевич с Федором Александровичем послушно подставляли свои царапины и делали вид, что слова Максима к ним не относятся. «Вот и чудненько!» — завершив работу, воскликнул лекарь. «Приходите через день, я очищу ранки и положу чудо-мазь!» И указал на баночку под иконой Николая Угодника. Юноши вежливо поклонились и вышли через дверь, ведущую в сторону жилых помещений. «Ты их специально в строй поставил?» — обмывая руки, спросил Максим. Оба не битые и не воевавшие, дал прочувствовать радости воинского строя». Сам чего пришел? Будущих правителей утешители? Подел? Чего их утешать? Занозистые ребята для начала пусть шишка набьют, затем уму разуму научу. С Федором Александровичем можешь не стараться. Его вместе с отцом в Орде убьют. Иван Килита Наимитов подошлет. Не мое дело, — отмахнулся Норман. Мы давеча про Орду говорили и предстоящую свару между монголами и половцами. Можешь прояснить причины и следствия? Пошли наверх к компьютеру, заодно кое-что интересное покажу. Они прошли через зал, где Софья Андреевна объясняла монахам тайну игры света на картине. В качестве примера рисовали обычную слезу, сначала мелом на доске, затем карандашом на листке бумаги. Князь Андрей, увидев Нормана, позвала Софья Андреевна. Чем завершается Петровский канал, ты не знаешь? Между Ковдой и Вытегрой зачем-то спросил Норман, и тут же ответил: От того канала осталась семикилометровая сухая траншея. Ага, уже хорошо. Мы поставим с двух сторон шлюзы и завернем в канал речушки, что поблизости впадают в болотистые озера. Не затопишь все вокруг? «На то водосброса есть», — с улыбкой ответила Софья Андреевна. «Пусть и деревянные, но надежные». Норман немного понаблюдал за работой начинающих художников, затем не удержался и помог ближайшему монаху нарисовать текущую по щеке слезу. «Здесь останешься или дальше пойдем?» — недовольно спросил Максим. Рабочий кабинет Максима на первый взгляд мог показаться чудом аскетизма. Простенькие полчки с книгами и сундучками — Просторный струганный стол с множеством выдвижных ящичков и обычные жесткие стулья с высокой спинкой. Но это с точки зрения человека XIV века. В XXI веке подобную обстановку сочли бы за шик-модерн по самой высокой ценовой планке. «Я надеюсь, ты аккумуляторы держишь не в своей спальне?» — на всякий случай спросил Норма. «Специальную кладовочку имеем, там собраны все нехорошие вещи». «Генератор обеспечивает зарядку?» «Поставили два ветряка. Для всех забава, для нас польза. Многие специально идут на стену полюбоваться игрой цвета». «Ты мне зубы не заговаривай!» Норман с притворной угрозой постучал пальцем по столу. «Давай ближе к делу!» «На, прочитай экономическое обоснование договора с китайцами!» Максим протянул стопку бумаг. «Я займусь подготовкой аудитории». В первый момент текст совершенно не заинтересовал Нормана. Описательная часть касалась природно-географических условий плавания из сарайчика по реке яик в Урал, в Каспийское море и дальше по этилю до Медвежьего замка. Он просматривал страницы без малейшего интереса. Зачем вникать в сезонные графики уровня воды или разноцветные эллипсы границ патрулирования? Обзор товаропотока из Китая – Заканчивался суммированной стоимостью и разницей цен между сарайчиком и медвежьим замком. Норман усмехнулся и небрежно бросил листочки на стол. «Нет, и еще раз нет. Он ни за какие коврижки не останется в этом времени. Ему не нужны ни великокняжеские регалии, ни горы золота». Назад, домой, спокойный и уютный мир мобильных телефонов, самолетов и телевизоров. Главный смысл, понял? Кивнув на разбросанные листочки, спросил Максим. «Давай по делу», — недовольно ответил Норман. «Посылая послов и затевая строительство двух крепостей, я могу круто подставить доверившихся мне вепсов». «Приятно слышать такие слова. Я опасался, что ты хлопнешь дверью и проявишь полную безучастность к начатому делу». «Из незаконченного только это и осталось», — безразлично ответил Норман. «Не скажи, ты обещал своему отцу сделать руна в кол макоши и руна в ужестьку, говоря нашим языком «оберег мары». «Сделаю, невелика сложность».